Во Владимире при крестном ходе провалился только что оконченный новый мост и в падении своем увлек множество людей, следовавших за процессию. Из числа их до 150 человек погибло на месте, и еще более значительное число было изувечено. В Московской комиссариатской комиссии обнаружились какие-то беспорядки и недостаток сумм, вследствие чего начальник ее, генерал-майор Поливанов, был отдан под суд. Прикосновенность подсудимого к делу оказалась однако ж неважную, и государь простил его. Но пока курьер вез известие о том в Москву, Поливанов, не дождавшись его, застрелился. Для развлечения офицеров в Красносельском лагере Устроен был там, по представлению наследника цесаревича, временный театр, на который приезжали играть артисты императорских театров. Эти спектакли, довольно часто повторявшиеся, открылись впервые «Белую камелию» – прелестную пьесскую, сочиненную братом жены моей, наделавшую в предшедшую зиму настоящий фурор в Санкт-Петербурге и Москве, и в особенности – очень понравившуюся при дворе. Красносельскими маневрами командовал в это лето с одной стороны граф Радигер, знаменитый покоритель Гергея, государь был в совершенном восхищении от искусных его распоряжений и эволюций, и тем опять поднял старика, который от малого знания дел и языка погибал совершенно безмолвным членом в Государственном совете, не успев притом стяжать благоволение к себе князя Чернышова, постоянно обходившегося с ним почти как с мальчиком. В течение лета всемогущая смерть не коснулась ни одного из государственных наших сановников, но унесла много людей пользовавшихся известностью в других отношениях. Умерли, между прочим, в глубокой старости два труженика науки – знаменитый ориенталист Френ, слава нашей Академии наук и один из самых ревностных ее деятелей, и тайный советник Поленов, много писавший и еще более работавший про себя над собранием материалов для нашей истории XVIII века. В последнее время он управлял всеми архивами Министерства иностранных дел и сверх того, после назначения князя Шахматова министром, был назначен на его место председателем Русского отделения Академии наук. Сверх того умерли живописец Егоров, одна из первых артистических наших знаменитостей, особенно по живописи образов. Президент медико-хирургической академии Шлегель и архитектор Ефимов, составивший план для учрежденного в то время в Петербурге Нововоскресенского женского монастыря и погребенной под основаниями возникавшего его произведения. но важнейшим событием этого периода времени было открытие санкт петербургской московской железной дороги на первый раз для императорской фамилии разумеется что по всему ее протяжению сперва несколько раз проехали граф клейн михель и частью даже обергов маршал граф шувалов и лейб медик мант чтобы удостовериться каждому по своей части будет ли покоен проезд для императрицы. 18 августа вечером она прибыла на Петербургскую станцию и провела ночь в предназначенном для нее вагоне, состоявшем из трех изящно убранных комнат с камином, с кухнею, погребом и ледником. Поезд, в котором находились также государь, цесаревич супругую и двумя старшими своими сыновьями, И оба младшие великие князья тронулся девятнадцатого числа в четвертом часу утра. Сначала очень медленно, чтобы не потревожить сна императрицы. В движении своем этот поезд был неоднократно останавливаем государем для обозрения разных работ железной дороги. И сверх того, подвергся задержке от нелепости одного из строителей, которому вздумалось для украшения какого-то моста выкрасить идущие по ней рельсы масляную краскую. Отчего, несмотря на все напряжение паров, колеса вертелись бесплодно, нисколько не подвигая локомотива, пока успели отскоблить краску.